Глава 26. Пуля попала чудовищу прямо в его харю, заставив того дернуть башкой. Однако на этом все и закончилось. Он так и остался стоять, словно мой выстрел не принес никакого результата. Это как если бы выживающую куклу пальнули, не нанося вреда. То есть этой твари было абсолютно плевать на выстрел. Маргарита тоже стояла, продолжая смотреть на порождение магии, она никак не отреагировала на постороннее вмешательство. Казалось, стоит ей отвести взгляд, и монстр сможет застать её врасплох. И этот момент меня особенно пугал. Я понимал, что мне с порождением магии не потягаться. С каким-нибудь обычным монстром еще может быть, а вот этот вот отличается. Он разумен и имеет высшую степень опасности, раз даже Маргарита не смогла его прикончить сходу и напряжена сейчас до предела то я и подавно не смогу ранить его. Хотя нет, ранить, может, и смогу». Тварь повернула голову, показав мне входное отверстие от моей пули, которая правда, тут же затянулась, после чего все тело порождения магии подернуло рябью. То есть оно снова наложило на себя защитный барьер. Облако пыли, взметнувшееся на месте, где стояла тварь, возникло одновременно с его появлением рядом со мной, разве что я увидел его лишь краем глаза. Точнее, его практически разорванное на части тела из-за атаки Маргариты своим оружием. Она его достала в тот момент, когда он рванул ко мне. И все равно, даже в таком виде он смог своей рукой снести меня с места, и я не успел среагировать. Не нанеси Марго ему такие страшные раны, порождение магии этим ударом снес бы часть моей плоти вместе с костями, но вместо этого лишь отправил меня в полет, сломав руку и несколько ребер. Меня сильно закрутило... Инерция тянула, и земля раз за разом отталкивала мое тело, подбрасывая его вверх. Я пытался остановиться, схватиться за что-то, сгруппироваться, но карусель перепадов давления не отпускала. Что руками, что ногами не хватало сил превозмочь карусель. Только глаза оставались в ней ее власти, и я понимал, что я лечу точно в мутанта. Он как раз будет пробегать мимо стены, куда меня швырнуло. «Повезло, наверное». Я спиной, словно пушечное ядро, влетел в бок мутанта, припечатав его к стене. Тварь что-то рыкнула, начиная поворачивать морду и раздевая пасть, чтобы вцепиться в меня зубами, но ствол автомата уже смотрел ему в шею. Короткая очередь, и морда мутанта превращается в кусок разорванной плоти, после чего мы оба оседаем на землю. Интерфейс практически все зоны тела отрисовал желтым и красным, но были еще и черные участки. Левая рука, ребра, нижняя челюсть, Левая нога, причем вся и несколько пальцев правой руки. Не знаю, как бы я сейчас выл, если бы не смог отключить боль. Маргарита стояла на некотором отдалении от порождения магии со своим оружием в руках, которое уже выглядело иначе. Сейчас она напоминала нелепый трезубец. Нет, скорее сук, с множеством веток, но без листьев. И мне стало ясно, как она смогла так изуродовать чудовище. Одного удара этой штуки хватит, чтобы разрезать человека на части. Однако порождение магии отделалось споротым брюхом и двумя участками плоти, что и ослабило его достаточно сильно, позволив пережить удар. Спасибо ей. Снова. Тем не менее, почему она не пользуется возможностью, чтобы добить ослабленного врага? Это же такая хорошая возможность. Почему стоит и ничего не делает? Почему боевая техника молчит? Если стереть тело порождения магии в пыль, она не сможет реагировать, и победа будет за нами. Почему они все мешкают? Кое-как, приладив приклад автомата к плечу и прицелившись, произвел выстрел, сбив одного мутанта со стены, что как раз сбирался на нее. Сейчас, будучи переломанным, я мало чем могу помочь защитникам, а для Маргариты я и подавно бесполезен. Дальше пусть разбирается сама. Когда в магазине закончились патроны, я начал его менять на полный. Одной рукой это было крайне неудобно делать, тем более подобный навык прошел мимо меня. Оттого процесс занял непозволительно много времени. Оценив обстановку, пришел к выводу, что дела у нас идут хорошо. Бойцы на стенах разделились на команды и куда эффективнее отражали пребывающих мутантов. Ко всему прочему, удалось выделить людей, что бегали на склады за дополнительным боезапасом. А это говорит о налажной работе. Все выглядело так, словно защитники смогли перегруппироваться и сейчас дают достойный отпор Орге. А вот Марго и порождение магии по-прежнему вели себя неестественно. Они не бились насмерть, их сражение больше походило на раунды, где Маргарита дожидалась, когда оппонент придет в себя, после чего они обмениваются ударами, которые заканчиваются не в пользу монстра. Однако он регенерирует, полностью себя восстанавливая. И снова еще один раунд. Я не понимаю, что там происходит? В чем дело? Ни один мутант, что смог преодолеть стену, не решился вмешаться в их бой. Они все нападали на обычных защитников и чуть ли не по дуге оббегали этих двоих. Словно само порождение магии отдало приказ не вмешиваться в его игру. Будто это для него какое-то развлечение. А это презрительная усмешка. Она так и не слезла с морды этого чудовища. Лицо восстановилось даже разрубленное и собиралось обратно, возвращаясь в прежнее выражение. Тварь умирала и восставала, после чего снова шла в атаку. Но это же ненормально. Вот снова порождение магии встало на ноги и направилось к Маргарите но и на лице девушки я не видел растерянности там была лишь готовность дать отпор казалось она знает что делает и это ненормальная способность к регенерации знакомой ей тварь бросается вперед марго растворяется в воздухе в момент когда лапа уже практически достает до ее тела чтобы оказаться позади нее я не успел заметить удара только комья земли поднялись в воздух словно некто невероятно сильный резко выдернул корни невидимого дерева Моему зрению было не угнаться за их движениями. Все, что я видел, это как вздымалась земля, а поднятая пыль вместе с комьями почвы разлеталась от воздушных толчков, сопровождающихся грохотом хлопков. На это было страшно смотреть. Даже представить сложно, как можно выжить, будучи там. Бой двух существ высшего ранга. Такое увидеть дано далеко не каждому. Оно и понятно. Если кто пониже рангам вмешается, то будет мгновенно убит. «Не место слабака в этом противостоянии, только мешаться будут». Текущий раунд затянулся. Оба соперника не позволяли друг друга ранить, и это вызывало опасения. Если раньше порождение магии пропускало удары, то теперь бьется с Маргаритой на равных. Понятия не имея, чего она до этого позволяла себя так просто рубить, но тот факт, что даже после стольких ранений, считай смертей, чудовище способно составить конкуренцию Маргариты, настораживал а ситуация вокруг становится все более предсказуемой. Орда определенно подходит к концу. То тут, то там я видел сплоченные группы защитников, которые просто стояли и смотрели, как сражаются другие. Да и за разрушенной частью стены я больше не наблюдал прежнего количества мутантов, лишь редкие горстки, да и те подходили израненные. Мы определенно побеждаем. Раздавшийся вой заставил меня вернуться к сражению двух титанов. И я углядел тот момент, когда из облака подняты пыли вылетело изуродованное тело порождения магии. Маргарита снова смогла его достать, только в этот раз тварь почувствовала боль. Пыль села, и я не мог не удивиться, увидев, в каком состоянии находится девушка. Она ранена. Не смертельно, конечно, однако вид слишком потрепанный. Кровоподтёков, выглядывающих из разорванных частей брони, достаточно много, чтобы понять, обмен ударами не прошел бесследно. А ведь она не может себе позволить лечение, только то, которое заключено в магических вещах, если она их, конечно, еще не истратила во время боя. «Ну уже не стой! Добивай эту тварь!» Я хотел это крикнуть, однако понимал, что девушка меня не послушает. Она явно знает больше моего, и сотрясать воздух будет бессмысленным занятием. Мне остается только смотреть. Порождение магии вновь собралось в изначальное состояние и я первый раз увидел на его лице скорбное выражение. И дело тут явно не в боли, которую тот начал испытывать, и не в страхе перед более сильным противником. Тут именно что скорбь. Маргарита стояла ко мне спиной, поэтому ее выражение лица я не видел и не мог хотя бы приблизительно сообразить, о чем-то думает. «Кейли», — произнесло порождение магии, протянув в сторону Марго руку, как бы желая дотронуться до нее. Я не мог поверить услышанному, порождение магии, и разговаривает. Мне не послышалось. Оно реально назвало что то имя. Какого хера тут происходит? А Марго? Я не верю. Она замешкалась. Даже не видя ее лица, я мог понять, что девушка замешкалась. Почему? Что такое эта тварь только что сказала, что ты, страж эсранга, ранга не можешь держать себя в руках? Оружие в руках Марго развеялось. И она, как какая-то наивная девчонка, побежала к монстру. Мне хотелось крикнуть, остановить ее, но я просто не успел. Она слишком быстро приблизилась к нему, а в следующий момент порождение магии уже было прямо перед ней. Броня Марго на спине разорвалась от расходящегося воздуха, после чего мутант, которого я прикончил и на которого я опирался, взорвался, будто лопнул. Меня швырнуло вперед и немного в сторону. В глазах поплыло, как после карусели. Понятия не имею, что только что произошло, но Марго явно ошиблась. Руки слушались плохо, в голове мутило, но я все равно смог взять оружие на изготовку и прицелиться. Порождение магии держало девушку над землей за волосы. Она немного дрожала. Видно, что пытается пошевелиться, но у нее это не получается. Тело после того странного удара не желает ей подчиняться. Может, я сейчас совершаю ошибку, однако ничего другого на ум не приходит. Выстрел... Пуля задевает девушке плечо и рассыпается магический щит монстра. Осколки от пули проходят по всему телу Маргариты, заставляют ту дернуться всем телом. Мое вмешательство явно не пришлось по душе порождению магии. Его намерение прикончить меня было, наверное, очень сильным, только вот я не чувствовал ничего. Я лишь усмехнулся так же, как это делал он. Сбесить порождение магии высшего класса опасности. Какое хорошее достижение для стража в начале деранга. «Жаль, что это будет последнее, что я сделаю в этой жизни». Чудовище отбросило Маргариту в сторону, как ненужный мешок с мусором. Однако стоило ему это сделать, как несколько пуль прошило его голову на вылет, заставляя того осесть на землю. Снайперы! Они все это время держали тварь под прицелом. Парни не рисковали стрелять. Опасаясь дефрагментации пуль, они боялись осколками задеть стража С-ранга, того, кому, по сути, единственному по силу справиться с этим порождением магии и только я выстрелил, не обращая на это внимания. Только вот их пули преодолели магическую защиту монстра с легкостью, без всяких осколков, а я понимал, что только ранения заставит Маргариту прийти в себя, вернуть ей контроль над телом. Момент, когда порождение магии снова восстановилось, я пропустил. Поэтому для меня стало полной неожиданностью его появление у меня перед носом. Он просто наступил на мой автомат и уже хотел снести мне голову, но его что-то остановило. Его лапа была в каких-то сантиметрах от моего лица. Со стороны раздался голос. Именно в ту сторону и смотрел монстр, замерев, как истукан. «Почувствовал? Только сейчас?» Я скосил глаза и увидел Гика в полной броне и при оружии. Он двигался к нам и улыбался. Сейчас, когда все его тело разукрашено чужой кровью и прилипшими останками плоти, он уже не походил на того простого парня. «А я тебе говорил, учись лучше скрывать свое присутствие». «Он, бери примеру, парня. Я его не чувствовал, пока тут не пошевелился. Думал, труп лежит». Второй голос раздался сверху, и порождение магии задрало голову, чтобы в следующий момент она была отсечена от тела. Я даже заметить не успел, как это произошло. Вот только что этот тип говорил откуда-то сверху, а теперь стоит за спиной монстра, тогда как его голова падает перед моим лицом. «Поджарим его?» — спросил он Гика. Сомнений не было. Он тоже страж высшего эшелона, только вот я о нем никогда не слышал. Обычно обо всех пробужденных С-ранга известно много деталей, даже если они не афишируют себя. Биография, любимое оружие, увлечение все это в открытом доступе и очень тщательно пережевывается фанатами. Даже если тебе не интересны подробности о сильнейших пробужденных, ты все равно вынужденно наткнешься на информацию о них. Статьи в сети, слухи, посторонние разговоры. Все это постоянно на слуху и невероятно раздражает. Все стражи с ранга на слуху, всегда, даже из соседних городов, но этого я вижу впервые. «Нет, подумай, этот тип буянил тут достаточно долго, а ты его просто взял и обезглавил. Наверняка есть причина, по которой так вышло». Гик подскочил к телу и просто пнул его точно так же, как это недавно сделала Маргарита, отправив того в полет. «Я не мастер успокаивать женщин, давай ты сам». Буду сдерживать гаденыша, сколько смогу. «Добро!» Гик подмигнул мне и направился к девушке, которая уже начала вставать. Правда, выглядело это как-то жалко. Словно ее тело только сейчас неохотно начало слушаться хозяйку. Скосив взгляд на порождение магии, успел заметить момент, когда страж разрубает его на куски, не позволяя ему полностью восстановиться. Наконец-то пришли те, кто действует логично, только вот где они были раньше? И в конце концов, Что тут забыло три стража С-ранга? Даже в экспедиции всех стражей столь высокого ранга не ставят на острие атаки. Их распределяют равномерно по всему войску. Сейчас Орда атакует несколько участков стены в обе стороны, однако в этом месте собралось аж трое сильнейших пробужденных. Я видел, Маргарите хватает сил справиться с разумным порождением магии, а ее нынешнее состояние вызвано странным поведением как самого порождения, так и ее самой. «Командование никогда не разрешило бы трем стражам из ранга собраться в одном месте. Так почему они тут?» Маргарита уже пришла в себя, и я смог увидеть прежнее холодное выражение ее лица. И тем не менее, произошедшее нельзя назвать обычным инцидентом. Она потеряла самообладание. И этому должна быть причина, а вот какая, мне, скорее всего, не расскажут. Но я рад, что девушка в порядке. Марго махнула рукой в направлении порождения магии и направилась в мою сторону. «Кончай его!» — крикнул Гик. И на месте порождения магии возник столб пламени белого цвета. У меня даже волосы затрещали от нахлынувшего жара. Вот и все. Из пепла тварь не восстанет. Какая бы ненормальная регенерация у него ни была. «Ты как?» Отвлекаясь на пламя, я не заметил, как Маргарита уже подошла ко мне. «Да я-то в полном порядке. Подлечиться только нужно. Но что важнее, как ты, все нормально. Надеюсь, хоть от тебя я не услышу нотаций» я не знаю чего ты вела себя столь странно но не думаю что здесь у местной нотации причина явно весомая было не очень удобно разговаривать с ней будучи в положении лежа без возможности встать ты прав причина была тебя подлечить буду благодарен а то тобой еще идет, а я не в состоянии ничем никому помочь ты уже помог больше чем кто либо здесь печать девушка сложила быстро я лишь в последний момент успел снять с себя обезболивание и остальные блоки интерфейса. И, наверное, вырубился на некоторое время от нахлынувшей боли. Или просто сознание предпочло стереть этот момент из памяти. В любом случае, я очнулся уже в поезде на одной из коек. То есть место для тех, кому нужна последующая помощь в восстановлении. Регенератор там или просто реабилитация. Посмотрев на свои руки, убедился, что они в полном порядке, разве что ноют немного. И только сейчас на меня нахлынул отходняк после боя. Я вспомнил все. «Нет, не так. Я осознал все произошедшее и ужаснулся».